Япония начинает собственную игру Как мы убедились, Гитлер определил роль Японии удерживать США от вступления в войну, по крайней мере, в ближайшее время. Он знал, что если Япония захватит Сингапур и станет угрожать Индии, это не только явится жестоким ударом по англичанам, но и отвлечет внимание Америки и определенную часть ее усилий с Атлантики на Тихий океан. Даже после того, как фюрер принялся упрашивать японцев напасть на Владивосток, он усматривал в этом не только средства помощи Германии в разгроме России, но и средства дальнейшего давления на Соединенные Штаты в целях сохранения ими нейтралитета. Кажется довольно странным, что ни Гитлеру, ни кому-либо другому в Германии никогда и в голову не приходило, что у Японии были более важные с ее точки зрения цели что японцы вряд ли рискнут начать крупное наступление в Юго-Восточной Азии против англичан и голландцев, не говоря уже о нападении с тыла на Россию, пока они не ликвидируют в своем собственном тылу Тихоокеанский флот США. Правда, нацистский завоеватель обещал Муцуоке, что Германия объявит войну Соединенным Штатам, если Япония сделает то же самое. Но Муцуок уже не входил в состав японского правительства. К тому же и сам Гитлер постоянно надоедал японцам уговорами избегать прямых конфликтов с Соединенными Штатами и направить усилия против Англии и Советского Союза, сопротивление которых отодвигает его окончательную победу над ними. Нет, Берлин вовсе не хотел, чтобы японцы и американцы пришли к взаимопониманию. Это свело бы к нулю основную задачу Тройственного пакта, который предназначался для запугивания американцев чтобы они не вмешивались в ход войны. Пожалуй, только однажды Риббентроп честно и объективно оценил замыслы фюрера по этому вопросу, когда давал показания на Нюрнбергском процессе. Он боялся, что если между Соединенными Штатами и Японией будет достигнуто урегулирование спорных вопросов, то это будет означать, так сказать, безопасный тыл для Америки, и тогда вступление в войну Соединенных Штатов произойдет значительно скорее. Он был обеспокоен по поводу возможного соглашения, поскольку в Японии имелись определенные группы, которые хотели достигнуть договоренности с Америкой. Одним из членов такой группы был адмирал Кисисабура Намура, который в феврале 1941 года прибыл в Вашингтон в качестве нового японского посла и в марте начал серию конфиденциальных переговоров с Кордалом Хэллом с целью добиться урегулирования разногласий между двумя странами мирным путем. Эти переговоры причиняли Берлину серьезное беспокойство, пока нападение на Пёрл-Харбор не положило им конец. Немцы предпринимали всевозможные меры, чтобы саботировать вашингтонские переговоры. Еще 15 мая 1941 года Вайтзекер передал Рибентропу ремирандум, в котором указывалось, что любое политическое соглашение между Японией и Соединенными Штатами в настоящее время нежелательно, и утверждалось, что если это окажется невозможно предотвратить, то Япония будет потеряна для держав оси. Генерал Отт, нацистский посол в Токио, часто приходил в Министерство иностранных дел, чтобы предупредить о возможных последствиях переговоров между Хелем и Намурой. Однако, несмотря на эти предостережения, переговоры продолжались. И тогда немцы прибегли к новому маневру. Попытались внушить японцам, чтобы в качестве условия для продолжения переговоров они выдвинули прекращение американской помощи Англии и отказ от враждебной политики в отношении Германии. Это было в мае летом произошли изменения. В июле Гитлер был озабочен главным образом вовлечением Японии в войну против Советского Союза. Тогда же государственный секретарь Кордалхэл прервал переговоры с Намурой, поскольку Япония вторглась во французский Индокитай. Переговоры были снова возобновлены в середине августа когда японское правительство предложило провести личную встречу премьера-принца Коноя с президентом Рузвельтом с целью добиться мирного урегулирования. Такой оборот событий никак не устраивал Берлин, и вскоре неутомимый от появился в Японском министерстве иностранных дел, чтобы выразить неудовольствие от лица нацистов. Министр иностранных дел адмирал Тайода и его заместитель Амау вежливо объяснили ему, что предложенные переговоры между Коноя и Рузвельтом будут содействовать интересам Тройственного пакта, который, напомнили они немецкому послу, на то и рассчитан, чтобы предотвратить американское участие в войне. Осенью, когда переговоры между Хеллом и Намурой все еще продолжались, Вильгельмстрассе возвратилась к тактике минувшей весны. Теперь немцы настаивали, чтобы на море дали указание предупредить Соединенные Штаты, что если они будут продолжать свои недружественные действия в отношении европейских держав России, то Германия и Италия объявят им войну, а Япония в соответствии с условиями Тройственного Пакта будет вынуждена присоединиться к ним. Гитлер все еще не желал, чтобы Америка вступала в войну. И этот шаг был принят по существу с целью запугать Вашингтон и удержать США от вступления в войну, и одновременно добиться некоторого облегчения обстановки для немцев в Северной Атлантике. Государственный секретарь Хэл незамедлительно узнал о новом давлении со стороны немцев благодаря успешному дешифрованию перехваченных японских радиограмм и телеграмм совершенно секретного характера. Союзникам удалось дешифровать не только телеграммы и радиограммы, адресованные послам держав оси в Вашингтоне и отправляемые послами из Вашингтона, но и те, что послались в Берлин из Берлина и других столиц. Требования немцев Тойода передал на море по телеграфу 16 октября 1941 года вместе с указанием изложить в более мягкой форме его суть Хэллу. В тот день пало правительство Каноэ. Оно было заменено военным кабинетом во главе с решительным воинственным генералом Хедеки Тадзиу. А в Берлине генерал Осима, солдат того же покроя, что и Тадзиу, сразу поспешил на Вильгельмстрассе, чтобы сообщить германскому правительству приятную новость. По словам посла, избрание Тадзио на пост премьера означало, что Япония еще больше сблизится с партнерами по тройственному пакту и что переговоры в Вашингтоне будут прекращены. Случайно или преднамеренно, но он ничего не сказал нацистским друзьям о последствиях прекращения этих переговоров и о том, что новое правительство Тадзио полно решимости начать войну против Соединенных Штатов если вашингтонские переговоры не закончатся вскоре принятием Рузвельтом условия о свободе действий для Японии, то есть о том, что японцы намерены не нападать на Россию, а оккупировать Юго-Восточную Азию. Ничего подобного никогда не приходило в голову ни Риббентропу, ни Гитлеру, которые все еще смотрели на Японию как на союзника, способного обеспечить немецкие интересы в том случае, если она нападет на Сибирь и Сингапур и запугает Вашингтон так, чтобы там стали беспокоиться за свои позиции на Тихом океане и поистереглись вступать в войну. Фюрер и его ограниченные министры иностранных дел так никогда и не поняли, что провал переговоров на Муре с Хеллом в Вашингтоне, о котором мечтали нацистские главари, приведет как раз к тому самому результату, которого они стремились избежать до поры до времени вступлению Америки в мировую войну. Развязка быстро приближалась. 15 ноября в Вашингтон в помощь на море, на переговорах прибыл собор Курусу. Однако Хэл вскоре понял, что этот дипломат, подписавший в качестве представителя Японии в Берлине тройственный пакт и настроенный несколько пронацистски, не привез никаких новых предложений. Его задачи, как решил Хэл, сводилось к тому, чтобы попытаться убедить Вашингтон принять японские условия сразу или, если это не получится, убаюкивать американское правительство до тех пор, пока Япония не будет готова внезапно нанести мощный удар. 19 ноября для Намура из Токио поступило зловещее известие. Ветры, которые американские специалисты быстро расшифровали. Намура знал, что если во время передачи известий из Токио на коротких волнах, которые посольство слушало каждый день, прозвучат слова «восточный ветер», «дождь», то это будет означать, японское правительство решилось начать войну против Соединенных Штатов. Пока же Намуре предписывалось с получением этого условного сигнала уничтожить все имеющиеся в посольстве коды и секретные документы. Берлин, наконец, проснулся и осознал, что назревает. За день до перехвата шифрованного сигнала, то есть 18 ноября, Токио обратился к Рибентропу с несколько неожиданной просьбой о подписании договора, в котором Япония и Германия обязывались бы не заключать сепаратного мира с общими врагами. Было неясно, кого подразумевали японцы под общими врагами. Однако нацистский министр иностранных дел очевидно надеялся, что первый среди них является Россия. Он в принципе согласился удовлетворить просьбу, вероятно полагая, что Япония наконец выполнит свои весьма туманные обещания нанести удар по Советскому Союзу со стороны Сибири. Такое решение было весьма своевременным, поскольку сопротивление Красной Армии значительно усиливалось на широком фронте да и русская зима наступила гораздо раньше, чем предполагалось. Нападение японцев на Владивосток и Советское Приморье могло стать тем дополнительным давлением, которое привело бы к развалу Советов. Однако очень скоро Риббентропа постигло разочарование. 23 ноября посол от телеграфировал ему из Токио. Все указывает на то, что японцы двинутся на юг с намерением оккупировать Таиланд и голландские нефтеносные районы на Борнео. Кроме того, японское правительство хотело бы знать, примет ли Германия участие в общем деле, если Япония начнет войну. Это означало, что Япония не собирается нападать на Россию, а замышляет военные действия против Нидерландов и Англии в южной части Тихого океана. Что вполне могло привести ее к вооруженному конфликту с Соединенными Штатами. Правда, Рибентроп и От до этого не додумались. Как явствует из обмена телеграммами, хотя и не и поняли, к своему огорчению, что Япония не нападет на Советский Союз, однако полагали, что ее наступление на юг будет направлено против нидерландских и английских владений, а не против владений США. Дядю Сэма, как того хотел Гитлер, будут держать в стране от этих событий до тех пор, пока не придет его время. Превратное истолкование нацистами намерений Японии в значительной мере объяснялось нежеланием японцев на этой стадии информировать правительство Германии о своем роковом решении начать войну против Америки. Государственный скиталь США Хэлл, благодаря дешифрованию японских телеграмм, был информирован, о назревающих событиях значительно лучше. Еще 5 ноября он знал, что новый министр иностранных дел Сигенори Тога в телеграмме «На море» устроил предельный срок подписания соглашения с Америкой на японских условиях 25 ноября. Японские предложения были переданы в Вашингтон 20 ноября. Хелл и Рузвельт знали, что они окончательные – так как через два дня из дешифрованной телеграммы ТОГА в адрес Намуры и Курусу выяснилось, что предельный срок отодвинут на 29 ноября. Имеются причины, о которых вы вряд ли догадываетесь, телеграфировал ТОГА своему послу Вашингтону, почему мы хотим вывегулировать японо-американские отношения к 25-му. Но если подписание соглашения должно состояться к 29-му, мы решили подождать до этого срока. На этот раз мы имеем в виду только этот срок, ибо он никоим образом не может быть изменен. В дальнейшем события начнут выходить из-под контроля. 25 ноября 1941 года является решающей датой. В этот день японская авианосная оперативная группа устремилась к Пёрл-Харбору. В Вашингтоне Хэл направился в Белый дом, чтобы предупредить военный совет об угрозе со стороны Японии и предупредить командующих армией и военно-морским флотом о возможности внезапного нападения. В Берлине в тот день состоялась фарсовая церемония. Три державы оси с помпезной торжественностью возродили Антикомментерновский пакт 1936 года. Бессмысленный жест, который, как отмечали некоторые немцы, не оказал абсолютно никакого влияния на вовлечение Японии в войну против России, но позволили напыщенному Рибентропу назвать Рузвельта главным виновником этой войны и проливать крокодилово слезы о честном и набожном американском народе, преданным таким безответственным лидерам. Казалось, нацистский министр иностранных дел опьянил от своих собственных слов. Вечером 28 ноября после продолжительного заседания военного совета под председательством Гитлера, он пригласил к себе Асиму и в ходе беседы внушил японскому послу, что отношения между Германией и Соединенными Штатами существенно обострились, о чем посол немедленно радировал в Токио. С политикой Гитлера предпринимать все возможное, чтобы удержать Америку от вступления в войну, пока Германия не будет готова сама развязать войну против нее, очевидно, было покончено. Рибентроп неожиданно стал настаивать, чтобы японцы объявили войну Соединенным Штатам, а также Англии, обещая поддержку Третьего Рейха. Предупредив Асиму, что если Япония проявит колебания, то вся военная мощь Англии и Соединенных Штатов будет сосредоточена против нее. Тезис довольно глупый. Пока война продолжалась в Европе, Рибентроп добавил. Как сказал сегодня Гитлер, имеются фундаментальные различия между Германией, Японией и Соединенными Штатами в самом праве на существование. Мы располагаем сведениями о том, что практически нет никакой надежды на успешное завершение японо-американских переговоров, поскольку Соединенные Штаты не проявляют уступчивости. Если именно так обстоит дело, и если Япония примет решение объявить войну Англии и Соединенным Штатам, то я уверен, что это не только послужит общим интересам Германии и Японии, но и даст благоприятные результаты для самой Японии. С напряжением слушавший его Японец был приятно удивлен, но хотел удостовериться, что правильно понял собеседника. «Не указывает ли ваше превосходительство на то, — спросил он, — что Германия и Соединенные Штаты будут фактически находиться в состоянии войны?» Риббентроп заколебался. Вероятно, он зашел слишком далеко. «Рузвельт настоящий фанатик, поэтому невозможно предвидеть, что он предпримет, — ответил он. Этот ответ не удовлетворил Асиму, а в свете только что сказанного Риббентропом показался странным. И к концу разговора посол возвратился к основному вопросу. Что будет делать Германия, если война фактически распространится на страны, которые помогали Англии? «Если Япония окажется вовлеченной в войну против Соединенных Штатов», — ответил Риббентроп, то Германия, конечно, немедленно приснится к войне на стороне Японии. Для Германии совершенно невозможно вступать в сепаратные мирные переговоры с Соединенными Штатами при таких обстоятельствах. Фюрер полон решимости придерживаться такого курса. Это были прямые гарантии, каких ожидало японское правительство. Правда, аналогичные гарантии Гитлер дал весной и Муцуоке, но, по-видимому, успел о них забыть за те месяцы когда пребывал в страшном раздражении в связи с отказом Японии присоединиться к войне против России. Что касается японцев, им требовалось лишь облечь немецкие гарантии в письменную форму. Генерал Асима с радостью отправил свое донесение в Токио 29 ноября. На следующий день он получил новые инструкции. Вашингтонские переговоры, говорилось в них, фактически можно считать прерванными. Вашей чести надлежит немедленно встретиться с канцлером гиттером и министром иностранных дел Рибентропом и конфиденциально сообщить им в общих чертах о развитии событий. Передайте им, что в последнее время Англия и Соединенные Штаты заняли провокационную позицию. Сообщите им, что обе эти страны планируют переброску военной силы в различные районы Восточной Азии, и что мы вынуждены предпринимать контрмеры и в свою очередь перебрасывать войска. Сообщите им под большим секретом, что существует реальная угроза внезапного возникновения войны между Японией и англосаксонскими государствами в виде вооруженных стычек, и добавьте, что такая война может вспыхнуть значительно скорее, чем предполагают. Японский авианосный флот находился уже на пути к перл харбору Японцы спешили получить письменное подтверждение о готовности Германии поддержать Японию в случае, если она окажется вовлечена в войну. 30 ноября, когда Асима получил новые указания, японский министр иностранных дел, совещаясь с немецким послом в Токио, подчеркнул, что вашингтонские переговоры прекращены, так как Япония отказалась принять американские требования и выйти из строительного пакта. Японцы надеются, что немцы оценят жертву, принесенную ради общего дела. Назревают серьезное решение», — говорил Тога генералу Отту, — «Соединенные Штаты целенаправленно готовятся к войне». Япония не боится прервать переговоры и надеется, что в таком случае, согласно условиям Тройственного пакта, Германия и Италия будут на ее стороне. Я ответил, радировал в Берлин Отт что не может быть никаких сомнений относительно будущей позиции Германии. После этого японский министр иностранных дел сказал, что, насколько он понял из моих слов, Германия будет рассматривать свои отношения с Японией под таким углом зрения, как если бы их связывала общая судьба. Я ответил, что, насколько я понимаю, в сложившейся ситуации Германия совершенно определенно готова заключить взаимоприемлемое соглашение между нашими двумя странами.